10 декабря 1928 года Сенека и Платон — единая индивидуальность. Можно видеть, как велико самоотвержение высочайших духов, не останавливавшихся перед частыми проявлениями, лишь бы продвинуть эволюцию человечества.